Глава 5 Ручей, известный под именем Почайны и впадающий ныне в Днепр за полверсты от Киева, был некогда хотя н е б о л ь ш у ю но глубокую и судоходную речку. Извиваясь несколько времени по лугам, называемым Облонью, и обтекая весь Киево-Подол, она соединялась наконец с Днепром, близ урочища, наименованного впоследствии Крещатиком. Верховья этой речки терялись в нескольких верстах от Киева, среди непроходимых оврагов и болот, поросших в то время дремучим чернолесьем. На другой день после вечера, описанного нами в предыдущих главах, часу в четвертом пополуночи, когда еще утренний туман волновался по низменным берегам Почайны, и покрытый густою тенью темный лес казался еще темнее от противоположности с ярко освещенными верхами высоких холмов киевских, один молодой всадник, весьма просто одетый, но сидящий на красивом вороном коне ехал шагом по отлогому берегу этой речки. Казалось, он был еще в самых цветущих годах своей жизни, и прекрасное лицо его — несмотря на мускуловатую и даже несколько загоревшую шею, едва ли бы показалось неуместо на белоснежных плечах какой-нибудь русской красавицы. Но в светлых, голубых глазах его незаметно было беспечной веселости этой минутной, но верной с о п у т н и ц ы первых годов нашей жизни, тех счастливых годов, Когда все грустные впечатления скользят еще по душе нашей, не оставляя следа горести. Когда целый ряд надежд, одна другой прекраснее, позлощают нашу безвестную будущность. Когда мы, вдыхая в себя животворный воздух весеннего утра и не имея никакой причины радоваться, поем, веселимся, горцуем от одного избытка жизни и здоровья. Юный всадник, ехавший по берегу Почайны, не распевал молодецких песен о славном Днепре, о его глубоких омутах, о кровавых битвах с чудью поганую. Не заставлял играть под собою коня своего, а ехал шагом, опустя поводья, и казался погруженным в глубокую думу. В Шагах в десяти от него шел по одному с ним берегу Человек малого роста в большой овчиной шапке, едва прикрывавший его огромную голову, обросшую густыми волосами. За простым ремнем, который опоясывал с м у р ы й кафтан его, заткнут был широкий меч без ножен. Он не спускал глаз с молодого всадника, покашливал, посвистывал, громко разговаривал с самим собою, словом, употреблял все способы, чтобы обратить на себя внимание юноши и заставить его оглянуться. Заметив, наконец, что все его старания остаются напрасными, он вдруг запел громким и звучным голосом. «Огой ты, Днепр, ты широкий Днепр, ты река моя родимая, ты взлелеяла добра молодца, добра молодца безродного, на волнах своих укачивал сиротинку горемычного». Как отец его родной, как родная его матушка, ты вскормил его и вырастил. Расстилал ты для него по отлогим берегам мураву шелковую, одевал ты его по осенним ночам теплыми туманами. Молодой всадник начинал приметным образом вслушиваться в песню. Казалось, однако же, что ее веселый и почти плясовый напев не доходил до души его. Он поехал тише прежнего, но не оглянулся. Окончив песню, прохожий помолчал несколько минут, потом откашлялся и запел протяжным заунывным голосом. «Ты детинушка-сиротинушка, бесприютная твоя головушка, без отца ты взрос, без матери, на чужих руках ты выношен, ты о батюшке своем не слыхивал, родной матушке не видывал».